Ищейка. Удалось таки установить личность паренька. Спасибо Ромашову, постарался. Одному ему известным способом восстановил полузгнивший листок бумаги, обнаруженный в кармане куртки убиенного. Листок оказался квитанцией, то ли прачечной, то ли из ремонтной мастерской, не суть важно, главное фамилия там стояла и адрес, а дальше уже дел техники. Правда, на этом процессе и застопорился. Сергей Курпатов исчез прошлой зимой. В декабре, январе, феврале, точнее, соседи не помнили, а родственников, чтобы заявить Курпатову в розыск, не было. Зато была погибшая якобы от передозировки сестра Татьяна, похороны которой оплатила фирма Альдова. И давняя, полузабытая уже просьба Сергеича не ввязываться в проблемы серьезных людей. «Как он тогда сказал? Где один труп, там и два?» Точно в воду глядел. Два трупа. И оба сходятся на одном человеке. Да чего же интересная личность, Альдов Егор Мстиславович? Васютка поинтересовался квартирой, оставшейся от Курпатовых. Он бы не удивился, если бы жилье отошло Альдову. Однако в квартире обитало многочисленное семейство Куперпыкиных. Жилье они приобрели... У некой частной риэлторской фирмы, причем недорого. Квартира сильно пострадала от пожара, который по странному совпадению случился в январе. В общем, понятно. Девки вкололи какую-то гадость, а потом и документики на подпись подсунули. Но, видать, чужое добро не пошло впрок. Сгорела квартира. Хотя, конечно, сначала следовало бы поговорить с Альдовым, а уж после разговора, глядишь, и мысли какие-нибудь появятся. Виводи, факти нові, опять же.